Глава двенадцатая. Арахнофер. Странная встреча вывела меня из душевного равновесия. Я торопливо шагала по пустым коридорам от одного темного перехода к другому, мимо запертых навеки вечных дверей, и чувствовала себя неуютно. После разговора с Розой замок казался гробницей, что скрывает в своих недрах тайны жизни и смерти. В дальнем западном крыле никто не жил. Последним его обитателем был бродобрей Зандер, который в силу необходимости заниматься темными делишками предпочитал уединение. Как и повсюду, в Морунгене здесь было много узких коридоров и сводчатых залов, а также полным-полно закутков, потайных лесенок и странных скульптур. Сквозняки и пауки хозяйничали тут вовсю. Чтобы попасть в мастерскую, следовало спуститься по темной лестнице в полуподвал. Лестница упиралась в огромную ржавую дверь. Ключ у меня имелся, весьма примечательный, с бородкой, похожий на загнутый когтистый палец. Я засветила фонарь, вставила ключ в скважину и с усилием повернула. Петли угрожающе заскрипели, дверь медленно отворилась, вдохнула с задхвостью и могильным холодом. Сделать следующий шаг удалось не сразу. Две вещи пугали меня до да дружи. Высота и подземелье. Дома, в Ольденбурге, я даже в погреб старалась лишний раз не спускаться. Кое-как заставила себя войти и попала в просторный зал. В одной его части было довольно светло. Из небольших окон под потолком лились рассеянные лучи. В них танцевали столбы пыли. Дальняя же часть зала терялась в черных тенях. Многочисленные фонари крепились на крючьях и стенах и свисали на цепях с низкого потолка. Но свечей или масла в них не было. В этом помещении царила особая атмосфера, от которой по коже пробегал противный морозец. Подумать только. Сто лет назад безумный мастер создавал здесь свои гениальные творения. Если где и отыщутся ответы на его загадку, то тут. Однако после быстрого осмотра стало ясно. От Жакемара в подвале мало что осталось. Большую часть зала загромождала всевозможная рухлядь. За прошедший век владельцы замка стащили сюда массу ненужных вещей. Сундуки, колченогие стулья, покореженные светильники, пустые рамы без холста. Все было покрыто густой пылью и паутиной. Под окнами тянулся стол, заваленный медными трубками и обломками инструментов. Рядом стояли железные котлы, кособокие шкафы, стальные рамы непонятного назначения. В тенях у дальней стены мастерской – Виднялись смутные очертания чего-то большого и угловатого, поблескивающего металлическими частями. Пол под ногами был неровный, щербатый. Я двинулась к стеллажу, набитому запыленными склянками. Неужто забытые варенье соленья? Взяла первую попавшуюся банку в руки и поднесла к глазам. Стенки банки изнутри были подернуты темным налетом. На дне что-то гремело. Открыла крышку. В нос ударил неприятный запах и увидела комок сморщенной черной кожи. В прорехах белели кости. Я скривилась. Когда-то в этой банке хранился заспиртованный препарат, но это все, что от него осталось. Поставила банку на место, наугад передвинула соседние, и в ужасе отскочила. На меня смотрел пустыми глазницами настоящий череп. Только по длинным клыкам стало ясно, что череп был нечеловеческим. Он принадлежал большой обезьяне. Однако верилось, что в таком мрачном подвале вполне мог заваляться и человеческий костяк. А то и не один. Я отошла и огляделась повнимательнее. У меня упало сердце. Стало понятно, что моя затея была не только небезопасной, но и бессмысленной. Как я буду вести поиски среди всего этого хлама? И главное, что именно я ищу. Дневники, планы, тетрадь, фолиант, скатанные в трубку чертежи как выглядит то что позволит полковнику прожить уж если не счастливую, то хотя бы долгую жизнь подвал лишь часть огромного замка наверху десятки комнат закутков коридоров и записи старого мастера могут быть где угодно спрятаны за подвижным камнем в полой ножке стола за заржавленным рыцарским забралом и не будем забывать о потайных ходах которых так никто не нашел за сотню лет но в существовании которых Верят. Потребуются годы, чтобы все это осмотреть. А если Кланс впал в маразм и нес чушь? Сейчас полковник чувствует себя отлично. Когда никто не пытается его отравить или всадить пулю в спину, его механическое сердце стучит ровно и бодро. Он хорошо спит, обедает с аппетитом, он энергичен, ходит на охоту, ездит верхом и даже собрался жениться. Время. Сколько времени отпущено железному сердцу, прежде чем его шестеренки встанут навечно. Мне стало страшно и тошно. Я сглотнула раз, другой, отгоняя дурноту. Замок возвышался надо мной, давил, как гора черных камней, а я была лишь букашкой. Но отчаиваться нельзя. Я напомнила себе. Мастер-кланс двадцать лет назад тщательно обыскал замок. Простукал каждый камень, заглянул в каждый дымоход и во все возможные потайные места. С присущей ему дотошностью он вел дневник поисков, и этот дневник имеется в моем распоряжении. Кланс хочет, чтобы я использовала свой дар. Он верит, что вторым зрением я увижу то, что ускользнуло от него. Однако задача по-прежнему казалась невыполнимой, потому что мой дар оставался капризным и проявлялся, когда ему вздумается. Я имела над ним не больше власти, чем над погодой. А значит, придется полагаться на удачу или на озарение, или на упорную методичную работу. Я прошлась до стены, положила руку на щербатый ледяной камень и попыталась почувствовать эфирный двойник замка, как мне однажды удалось. На какой-то миг у меня это получилось и сейчас. Зал словно обрел еще одно измерение. Наполнился сероватыми силуэтами, тенями, глухими звуками, призраками голосов. Я как будто в прошлое заглянула, но наваждение отступило так же быстро, как и пришло. Однако на этот раз в реальности что-то неуловимо изменилось. В дальней темной части подвала послышался неясный шум. Сердце гулко ухнуло замерло а потом бешено подпрыгнула и заколотилось когда по полу метнулась мышь и, цокая коготками, спряталась под стеллажом. Я перевела дыхание и неуверенно двинулась к угловатым очертаниям высоких предметов в тенях. Чутье подсказывало, что там отыщется что-то интересное. Пробираться среди гор хлама оказалось непросто. Нужно было следить, куда ступаешь, не вляпаться в паутину и тщательно светить фонарем. Однако чутье не подвело. Среди обломков стульев, гор тряпок и заплесневелых книг стали попадаться незаконченные скульптуры, подобные тем, что я видела в лабиринте части механизмов с разбитыми колбами, порванными каучуковыми трубками и заржавевшими шатунами, мотки медной проволоки, безголовые куклы с торчащими изнутри пружинами. Вот, это, несомненно, то, что оставил после себя мастер Жекимар. Я сделала еще пару шагов к огромному темному силуэту в углу, а когда увидела, что это было, ужаснулась. Несомненно, эту механическую скульптуру создал мастер Жекимар. Мой фонарь осветил механическое членисто-ногое, помесь паука и скорпиона. Чудовище было огромным. Высокий мужчина, как, например, Август, прошел бы под ним, не пригибаясь. У железного существа насчитывалось восемь длинных ног. Венчало их круглое, как у паука, тело. На голове, размером с котел, блестело множество стеклянных глаз. Вперед выдавались зазубренные жвала, похожие на серпы. Также у монстра имелся длинный скорпионий хвост, покрытый медными чешуйками. Заканчивался он острейшим жалом. Хвост огибал тело по правому боку и заходил на живот, будто паук-скорпион приготовился жалить сам себя. Я осторожно коснулась холодной поверхности суставчатой ноги. Суставы соединялись сложной системой шарниров, пружин и тяг. Видимо, мастер намеревался сделать подвижную механическую куклу. Сечение конечности было треугольным, с острыми, как бритва, краями. Я осторожно обхватила железную лапу и потянула. Раздался пронзительный скрип, сверху просыпалось облако ржавчины. Конечность согнулась в колени и теперь висела, не касаясь пола, загнутым когтем. Ну и пакость. Живые пауки и скорпионы не вызывали во мне столько годливости, как этот железный монстр. Однако любопытство оказалось сильнее от Механический монстр мог двигаться, совершать какие-то действия. Что там у него за гроздья шестеренок в брюхе? Я обмахнула паутину и протиснулась под самое брюхо монстра. Подняла фонарь повыше и стала изучать его устройство. Интересно, обследовал ли его в свое время мастер-кланц? Несомненно. Механические пауки и скорпион в его мастерской имели сходство с этим гигантом. Нужно будет полистать дневник-кланца, И узнать точно. Любопытство притушило страх, но через миг он вернулся, когда в дальней части подвала опять что-то зашуршало. Я насторожилась. Мыши? Какие-то очень уж шумные. А что, если тут спрятан потайной ход, через который проник? Кто? Да кто угодно. Мышцы живота болезненно сжались, а ноги так и норовили дать дёру. Спокойно. Здесь никого нет, сказала я себе вслух прекрасно зная, что слова эти были ложью. Здесь кто-то был. Он следил за мной из теней. Звуки, я опознала в них шарканье подошв, медленно приближались. «Эй, кто здесь?» Обратилась я к темноте. Шарканье стихло. «Зандер, это вы?» Спросила я повторно, пронзенная ужасной догадкой. «Что, если беглый преступник все это время прятался в подвале замка и теперь выполз на шум?» Если так, то грозит ли мне от него опасность? Ответа я не получила, но зато вспомнила, что после стычки с Бродобрием полковник обыскал замок с Кербером. Пес дал бы знать о присутствии изгнанника. Надо было взять с собой Кербера, а сейчас, пожалуй, мне лучше уйти. Даже если шум лишь мерещится, такие видения не к добру. Намереваясь проскользнуть меж лап железного паука наружу, я попятилась. И тут что-то щелкнуло. Треснула, а потом сверху обрушилась неимоверная тяжесть и сбила меня с ног. Я больно упала на колени и согнулась. Фонарь рассыпался осколками и погас. Мои руки и ноги облепило что-то тяжелое, холодное. Она царапала кожу и сковывала движение. Побарахтавшись еще минуту, я обессилела и затихла. Глаза мало-помалу привыкли к тусклому свету. Благодаря окнам тьма все же не была кромешной. С усилием подняв руку, я, наконец, поняла, что случилось. На меня упала железная паутина. В механическом пауке была устроена хитрая западня. Видимо, щелкнул тайный рычажок. В брюхе монстра открылся люк. Сработала пружина и выбросила тонкую, но прочную сеть. Теперь я видела лески, которыми она крепилась к корпусу. К несчастью, те же самые лески стягивали сеть так, чтобы лишить добычу возможности освободиться и теперь я словно в мешке очутилась. Я нервно рассмеялась. Удивительно. Но паники я не чувствовала. Наверное, это был шок. Да и забавной казалась мысль, что заржавленное механическое чучело приготовило мне такую подлость. До этого еще ни одному механизму не удавалось взять надо мной вверх. Что ж, посмотрим кто кого. Рано или поздно я освобожусь. У меня есть с собой кое-какие инструменты. Однако оптимизм Быстро иссяк. А если освободиться быстро не удастся? Когда обитателям замка придет в голову искать меня? Сейчас полковник и его гости на охоте, и вернутся лишь вечером. Кто хватится меня первым? Август, когда я не явлюсь на ужин. Или он будет так занят прекрасной Кариной, что до меня ему не будет никакого дела? Скорее, горничная Луция забьет тревогу. «Роза знает, что я отправилась в подвал?» Она приведет сюда остальных. Придется торчать здесь час, два, пять или больше. В холоде и мраке, маясь от неизвестности. И тут как тут пришла запоздалая паника. Меня охватило дикое чувство одиночества и отчаяния. — На помощь! Помогите! — крикнула я, и голос мой отозвался глухим эхом. Но никто не откликнулся. Ни единого шороха. Но уши как будто слышали чужое приглушенное дыхание, и от этого становилось еще страшнее. Я поворочилась, скользнула рукой к поясу и с трудом достала рабочий нож. Однако против металлической паутины он оказался бессилен. Лезвие заскрипело, а потом со звоном лопнуло. После двух попыток и падений мне удалось встать на ноги. Я сделала крошечный шажок, насколько позволяла сеть. Она была чертовски тяжелой, больно цеплялась за волосы и врезалась в кожу. И тут случилось еще кое-что, крайне неприятное и пугающее. Махина над моей головой ожила. Сначала раздался душераздирающий скрип, от которого кровь застыла в жилах и заломила зубы. Одна из конечностей паука поднялась дерганым движением, на миг замерла в воздухе, а потом с сильным стуком опустилась на пол и встала на добрых десять дюймов ближе ко мне, чем прежде. Затем в движении пришла вторая нога, а там и третья. Я только и успевала, что поворачиваться и уклоняться. Когда движение прекратилось, выяснилось, что сесть я больше не могу. Теперь я была не только опутана сетью, но и заключена в узкую клетку из паучьих ног. Это было так нелепо и ужасно, что я застонала. Стон я перемежала с проклятиями в адрес Джокимара. Старый безумный черт! Ну что за дьявольскую игрушку он придумал? И как она не рассыпалась в прах за прошедший век? Но древний механизм продолжал работать. Как только затихли скрип и шевеление, как в брюхе монстра застрекотали пружины, и раздалось мерное пощелкивание. Оно не обещало ничего хорошего. Сначала ничего не происходило. Но откуда-то порой доносился тоненький скрип. Минут пять спустя я глянула на хвост с жалом и обмерла. Хвост изменил положение, а кончик жала просунулся в мою тюрьму. После еще пяти минут наблюдения удалось уловить, что страшное жало продолжает двигаться. Медленно, со скоростью минутной стрелки. Пройдет час-два, и оно зайдет под брюхом монстра, а потом насадит меня, как на вертел. Моя клетка слишком тесна, чтобы уклониться. Приключение сразу утратило любые комические нотки. Меня охватил смертельный, мерзкий, липкий страх. В глазах запрыкали яркие точки. Я чуть не лишилась чувств. Что было сил, я прижалась к железной лапе так, чтобы оказаться подальше от острия. И замерла. Шли минуты. Механизм продолжал бодро тикать. Жало медленно придвигалось. Я замерзла до самых костей. Губы пересохли от жажды и страха. Не раз и не два я пыталась призвать мой дар. Если бы получилось увидеть устройство механизма паука, или как-то повлиять на его эфирный двойник. Но ничего не выходило. Пришлось оставить попытки, потому что от них сильно кружилась голова. Если упаду в обморок, то могу сама насадиться на смертельное острие. Оно проскользнет между ячейками сети, войдет в мою грудь и выйдет между лопаток. При этой мысли меня передернуло от ужаса, и я опять забилась в путах и закричала. «Помогите! Я в подвале! Я не хочу умирать!» И вдруг я не поверила своим ушам. заскрипела дверь. Раздались шаги и прозвучал голос. Гулкий, громкий. И тот самый, который я сейчас хотела услышать больше всего. «Майя, ты тут?» «Я тут! Август, спасите меня!» Раздался звук размашистых шагов. Грохот. Полковник шел напролом. Он что-то опрокинул по пути, что-то отбросил. Зазвенело разбитое стекло. Август выругался через миг получую клетку осветил фонарь и я увидела моего спасителя он был в охотничьей куртке бледный встревоженный и доильзи изумленной август поднес фонарь вгляделся и чертыхнулся уму Майя, как черт побери с тобой все в порядке ты не ранена не ранена, — ответила я сквозь слезы освободите меня скорее видите эту штуку она движется еще немного и я И она...» Не говоря ни слова, он поставил фонарь, ухватил обеими руками железный хвост монстра и попытался отломить. Однако механизм был сделан на совесть. У Августа вздулись вены на лбу. Жилы на шее напряглись, как канаты. Я затаила дыхание. Наконец металл крякнул, заскрипел и подался. Август с отвращением отбросил часть хвоста с жалом. Тот загремел, приземлившись далеко. жужание шестеренок затихло. Август вытер поцелба теперь надо вытащить тебя отсюда заключил он взявшись за металлический сустав и хорошенько дернув однако эта штука крепкая черт помню этого паука в детстве я как то забрался в подвал и хотел отломать ему жало чтобы использовать вместо ножа кто бы мог подумать что эта дрянь живет спустя столько лет ты что завела его запустила механизм нет я просто хотела осмотреть я всхлипнула от облегчения По щекам потекли слезы. Полковник заговорил спокойным, ласковым голосом, каким давно не говорил со мной. «Майя, теперь все будет хорошо. Ну, успокойся, я быстро тебя вытащу. Но придется сходить за инструментом и за помощью. Я оставлю фонарь». «Нет, Август, пожалуйста, не уходи. Не бросай меня тут. Ненавижу подвалы. И эта сеть. И я уже не могу выносить ее. А вдруг эта штука опять оживет?» «Вдруг паук растопчет меня или придавит!» Мои нервы сдали, не выдержав напряжения последних дней и последнего часа. Я плакала на взрыд и не осознавала, что говорю. Через слова я выплескивала отчаяние, страх и боязнь одиночества. «Майя, потерпи еще чуть-чуть!» Август протянул руку и коснулся моей спины сквозь стальную сеть. «Я отлучусь всего на пять минут, не больше!» «Подожди!» Я пыталась ухватить его за руку, но не могла. Сети не давала. «Август, пожалуйста, не бросай меня хотя бы сейчас. Постой, еще немного». «Майя, у тебя истерика. Все уже позади. Спокойно». Полковник говорил очень властно, и я замерла. Невозможно было ослушаться, когда он начинал отдавать команды. «Теперь дыши. Помнишь, я показывал тебе как? Вдыхай, пока я считаю до четырех. Выдыхай, пока я считаю до семи. Давай». «Эй!» Мужской голос прокатился под сводами подвала. «Кто здесь?» Август выпрямился и прищурился, вглядываясь во мрак. «Тейфель! Это вы?» «Вовремя! Марш сюда! Нужна ваша помощь! У вас есть фонарь?» «Есть!» Гаспар Тейфель в подтверждении своих слов помахал вдалеке фонарем. «Что тут происходит?» удивился он, когда пробрался к нам через завалы. «Майя? О, Боже! Это же Арахнофер!» «Знаменитый железный паук жакимара «Каков красавец!» Гаспар присвизнул и повыше поднял фонарь, чтобы рассмотреть красавца Арахнофера во всех деталях. жакимар так гордился этой смертельной игрушкой, что дал ей прозвище, как любимому питомцу!» — пояснил Тейфель тоном, каким обычно рассказывают о чем-то приятном. «Я читал в одной книге и видел чертеж. Но и дела. А вы попались в ловушку!» На его лице была смесь удивления, и глубокого удовлетворения. Глаза сверкали, ноздри раздувались, уголки губ подрагивали от едва сдерживаемой улыбки. «Эта игрушка внезапно заработала и чуть не убила Майо!» в ярости сказал полковник. «А вас, Тейфель, каким чертом вас сюда занесло?» Тейфель криво усмехнулся. «А вас? Вы же уехали со всеми на охоту!» дерзко ответил он вопросом на вопрос, а потом повернулся ко мне. Выражение на его лице изменилось. Теперь он выглядел пристыженным за свою радость от встречи с Арахнофером. — Рад видеть, что вы не пострадали, Майя, — сказал он мягко. — Жекемар был злой кукольник. Его игрушки опасны для несведущих. — Уж поверьте, я это хорошо знаю, — всхлипнула я. — Тейфель! — рявкнул полковник. Гаспар вздохнул. — Я осматривал замок и увидел, что дверь в западное крыло открыта. Зашел... Услышал шум из подвала. Кажется, поспел вовремя. «Вам вовсе не нужно ломать ноги этой чудной зверюшки, фон Моренген. Майя, вы могли легко освободиться сами. Жекемар обожал ловушки, но всегда давал сообразительной жертве возможность сбежать. На брюхе должен быть рычаг. Найдите его и потяните. Если он сработает, ловушка откроется. Мои руки скованы сетью. Поднимите руки вместе с сетью. Не могу» она тяжелая!» Гаспар подошел ближе, просунул руку к брюху железного паука, пошарил и отскочил, потому что ноги монстра снова пришли в движение. Медленно, одна за одной конечности, сгибались и переступали на старое положение. А затем щелкнула и упала леска. Натяжение сети ослабло. Двумя движениями я выпуталась, выскочила наружу и мертвой хваткой вцепилась в куртку полковника. «Вот и конец вашему приключению!» подытожил Гаспар Тейфель. — Благодарю, — бросил полковник неприязненно. — Без вас мы бы провозились долго. Хорошо, что вы так подкованы в истории замка. — Не за что. Жаль, вы оторвали арахноферу хвост. — Послушайте, барон, вы позволите мне исследовать это чудное изделие? Я начинал карьеру в механических мастерских нашей компании подмастерьем и немного разбираюсь в механике. Будет интересно исследовать устройство этой же кемаровой вещицы. Август помолчал, а потом ответил. «Валяйте!» Он положил ладонь мне на спину. Я закрыла глаза и прижала щекой к его груди. «Майя!» Неожиданно позвал Тейфель. «Думаю, вы тоже захотите покопаться во внутренностях этого монстра. Поможете мне?» Моим первым порывом было сказать «нет, нет и нет!» «Разломайте его и выбросьте с глаз моих долой!» Но я отлепилась от полковника и ответила. «Да, вы правы. Мне будет любопытно». Август полголоса выругался. «Опять ей любопытно. Черт побери!» «Молодчина моя!» — сказал Гаспар. «Схожу за инструментом. Вы можете присоединиться ко мне, когда оправитесь от своего забавного приключения. В конце концов ничего ужасного не произошло. Я уверен, вы бы справились с Арахнофером сами. Знаете, барон, — обратился он к Августу, в таких девушках скрыто куда больше, чем кажется на первый взгляд. Он насмешливо поклонился, взял фонарь и ушел. Мы остались вдвоем. Мои колени по-прежнему дрожали и были очень слабыми. Чтобы не упасть, пришлось ухватиться за локоть полковника. Я поморщилась. Кожа на руках соднила от царапин, которые оставила стальная паутина. Впрочем, надо радоваться, что удалось легко отделаться. Кто знает, на какие смертельные трюки было способно ржавое многолапое пугало. «Присядем на минутку», — попросила я. Голова кружится. Отдохну и пойдем наверх. Август придержал меня за талию и помог добраться до входа. Там мы опустились на низкую скамейку под ли верстака в квадрате света падающего из оконца. Отсюда подвал казался таинственной пещерой сокровищ. Рассеянные лучи выхватывали пыльные камни пола, обитый медью край забытого сундука и позеленевшую земную сферу, встреченной посередине Великого океана. возьми Август достал из кармана и передал мне флягу с водой. Я жадно напилась, смочила лицо и почувствовала себя куда лучше. Какое-то время мы сидели в молчании. Я отдыхала, сложив руки на коленях, и украдкой поглядывала на Августа. Мне было грустно, как будто я не видела его много-много дней, а это лишь краткая встреча на долгие годы вперед. Полковник поморщился, потер шею. Он оперся локтями о колени, Сцепил кисти и хмуро уставился в темноту подвала. Бледный луч выхватывал из полумрака лишь части его лица, отчего оно казалось одновременно пугающим и притягательным. У Августа был красивый, очень мужской профиль. Четкий подбородок, крупный нос с горбинкой, высокий лоб и грозные брови. У меня замирало сердце, когда я смотрела на него. Я стиснула кулаки до боли. Мне хотелось дотронуться до его скулы, провести пальцем вниз по щеке, очертить линию челюсти, потом положить руку на затылок, притянуть к себе и осторожно коснуться губами его губ. И чтобы не было ничего выдуманного и непонятного, что нас разделяет сейчас, чтобы он весь был мой, с его темным прошлым и невесёлым настоящим, с его мыслями, честолюбивыми мечтаниями, с бывшимися и не сбывшимися с неутоленными желаниями, с его железным сердцем. Я горько вздохнула. Август зашевелился, повернулся и спросил. — Тебе лучше, Майя? — Да, Ваша милость. Теперь, когда прошел момент опасности, я вернулась к прежнему почтительному тону и больше не могла называть его по имени, как мне хотелось. — Так что привело вас в этот подвал? Вы же отправились со всеми на охоту. — Верно. Но только мы въехали в лес... Я что-то почувствовал. Произнес он медленно, как будто обдумывая каждое слово. Вспомнил твое лицо, каким видел его этим утром. Бледное, расстроенное. Мое сердце на миг словно остановилось, Майя. Я понял, что с тобой беда, и я непременно должен вернуться. Где тебя найти, узнал от Розы. Она упомянула, что вы говорили утром. Странно, сказала я тихо. У меня хорошо развита интуиция. Не раз выручала на войне. Он покачал головой и мягко улыбнулся. Но тебя, моя я чувствую куда лучше, чем засады противника и грядущие атаки. Вот такие дела. Не только тебе дано слышать биение чужой жизни. Ведь это о моем сердце ты говорила. Да, магнетическая связь. Со временем она исчезнет, потому что теперь я редко бываю рядом с вами. Да и сейчас, если захочу, могу отгородиться заставить себя не слышать, поэтому пусть вас это не беспокоит. Мы помолчали еще немного, а потом Август вполголоса полголоса произнес то, чего я никак не ожидала от него услышать. — Ты считаешь меня глупцом, верно, Майя? Думаешь, что я поступил с тобой очень жестоко, крепко тебя ранил своими словами и решением. Мое сердце заколотилось, а на душе стало еще горше. — Да, — призналась я, — я думаю именно так. Возможно, ты права, но иначе было нельзя. Ты обязательно поймешь это со временем. Я многое могла сказать в ответ, но предпочла промолчать. Лучше бы ему не поднимать эту тему. Скоро ты сможешь уехать отсюда, — пообещал он угрюмо. Потерпи немного. Я боюсь, ты попадешь в беду из-за своего дара и из-за того, что я заставил тебя жить в этом замке. То, что произошло сегодня, было ли это случайностью? — Вы давно предупреждали, что замок небезопасен. Мне следовало быть осторожнее. Теперь всегда буду брать с собой Кербера, когда отправляюсь исследовать уголки замка. — Зачем тебе исследовать замок? Ты делаешь это по поручению Кланца? В его голосе прозвучало недовольство. — Да, но не только. Я хочу провести время в Морунгене с пользой, если уж не могу его покинуть. Здесь есть какая-то тайна, и она связана с тайной вашего механического сердца. Мне любопытно. Услышав последние слова, он поморщился. — Ты потрясающе безрассудна и упряма, — констатировал он, но без раздражения. — Ваша милость, пожалуйста, ответьте на один вопрос, личный. Август неловко повел плечами, а потом испытывающе посмотрел мне в глаза. — Хорошо, спрашивай. — Вам снятся кошмары? — Что? — переспросил он удивленно. Вам снятся кошмары или снились в прошлом? Битвы, гибель друзей, что-то еще, отчего вы с криком просыпаетесь в поту и с бьющимся сердцем? Когда я впервые нюхнул пороху, да, снились, как и всем солдатам, которые побывали в военной мясорубке, хотя я не просыпался с криком и ни с кем не делился своими страхами. Итак, всезнающая Роза ошиблась. Полковник вовсе не монстр, которым она старалась его представить Впрочем, я знала это. Я видела его переживания после гибели батальона в Кармадене, но полковник еще не закончил. Были кошмары после того, как клант забрал мое сердце. Угрюмо добавил он. В последние дни они вернулись, но теперь в иной форме. от Отчего-то мне стало страшно услышать то, что он собирался сказать. Однако я спросила. — Что же вы видите? — Во сне у меня железные руки. Он говорил размеренно, прикрыв глаза, его лицо ничего не выражало. Я поворачиваю голову и слышу скрип деталей. Пытаюсь шагнуть, но ноги мои тяжелы, как чугун. Гланс превратил меня в механического болвана. Когда я осознаю это во сне, кровь стынет у меня в жилах. Но потом вспоминаю, что даже крови у меня больше нет. Я не чувствую боли, не чувствую радости, ничего. И тогда просыпаюсь. «Да!» Ты верно сказала, вплоту, с хрипом вместо крика. Однако сердце мое бьется ровно, лишь так добавляется, как всегда бывает. Я осторожно коснулась его руки и легко погладила. Мне было ужасно жаль его. Может, мой дар сможет избавить его от навязчивых видений? Но как это сделать? Полковник говорил, что он чувствует себя лучше, когда я рядом. Но он прогнал меня, и это было его решением. были ли его кошмары причиной моих собственных ночных кошмаров. В груди похолодело, и опять надвинулось предчувствие близкой беды, и полыхнуло острое желание действовать, чтобы ее предотвратить. Немедленно, не теряя времени. — Почему ты спросила об этом, Майя? Ответить я не успела. У входа послышались шаги, вспыхнуло пятно фонаря, и вскоре перед нами появился Гаспар Тейфель с небольшим Нессисером в руке. В таких железнодорожные обходчики и механики держат инструменты. — Я готов приступить к разборке арахнофера немедленно, — сообщил он. — Вы сможете сказать, от отчего этот механизм ожил? — спросил полковник, поднимаясь со скамьи. — После того, как ржавел в подвале сто лет, кто-то завел его? — Вероятно, в пружинах сохранился завод. Госпожа Майя случайно привела в движение пусковой механизм. Мне приходилось видеть и другие ловушки жакимара И скажу вам, они сработаны на века. Ну, полковник, вы же служили в Ноамане и наверняка слышали о механических западнях, что стоят в каменных гробницах. Они срабатывают и через тысячу лет. Могут расплющить грабителя, пронзить стрелой, поймать в сеть. жакимар свои устанавливал по схожим принципам. Полковник кивнул, задумчиво изучая из-под полуоткрытых век горящее энтузиазмом лицо Тейфеля. «Майя, вы останетесь со мной на вскрытие пациента? Или присоединитесь попозже? Уверен, мы обнаружим немало интересного». Тейфель широко улыбнулся, и его улыбка показалась мне искренней. Пожалуй, я была бы рада у человека, которое относится к мрачным загадкам замка с долей юмора и со снисходительной уверенностью исследователя, которому они непременно покорятся. Пусть даже в самом этом человеке есть определенная загадка. На сегодня с меня достаточно интересного. Хочу провести этот вечер скучно и однообразно. Улыбнулась я в ответ. Но завтра я в вашем распоряжении. Полковнику, кажется, не понравилось мое обещание. Потому что он насупился. Однако его разрешение я спрашивать не собиралась.